20. -е. Стоял апрель 1945 года. Красная армия подходила к Берлину. За плечами бойцов и командиров Первого белорусского фронта остались Польша и уже значительная часть Германии. Танковая бригада, в которой воевал Терцев, успела побывать в составе 8 и 2-й гвардейских танковых армий, затем в составе 61-й армии и потом снова во 2-й гвардейской танковой. Они и наступали, несли потери, Как и прежде, гибли рядом боевые товарищи, но уже в самом воздухе витало ощущение близкой победы. Варшава была освобождена только в январе 1945 года. Город лежал в руинах. Терцев, к тому времени получивший звание майора и уже командовавший танковым батальоном, тогда попытался найти на окраине польской столицы тот особняк, во дворе которого были похоронены Цаплины и Бажанов. Бесполезно. Оставив 34-ку среди развалин, побродил по размолоченным в щебенку улицам. Не за что было даже зацепиться взглядом, чтобы определить свое местонахождение. Майор вздохнул, оглядел пустынный лунный пейзаж, чуть припорошенный тонким снежным покрывалом, и побрел обратно к машине. Пехотная рота месила снег, наверное, целый день с самого утра. Личный состав выглядел неважно. потрепанные телогрейки, рваные шинели без погон. Терцев машинально обратил внимание, что на шапках, проходивших мимо бойцов, не было даже звездочек. — Штрафники, что ли? — промелькнула майор и мысль. — Колонна, стой! — раздалась громкая команда. — Привал пять минут. Солдаты повалились прямо на снег, там же, где стояли. — Дайте закурить, гражданин начальник! — окликнул Терцева. Точно, штрафники, окончательно твердил в своем предположении Терцев, тем не менее доставая и протягивая портсигар на обритому парню с куластным обветренным лицом. «А можно две?» — последовал вопрос от другого бойца. Голос показался знакомым. Терцев от неожиданности вздрогнул. Он поднял глаза на второго солдата. В маленьком, не по размеру ватнике, надетом прямо на замызганную нижнюю рубаху, С голыми, чуть ли не по локоть торчащими руками, перед ним сидел на груди битого кирпича Витлугин, пристроив винтовку на коленях. «Твою дивизию!» — только и смог выдохнуть Терцев. Вызванный Терцевым командир роты с погонами старшего лейтенанта подходил неспешно в сопровождении здоровенного старшины. Оба были одеты в добротные полушубки. С кислой физиономией старлей осведомился, кто и зачем его спрашивал. Старшина встал рядом, уперев кулаки в бока. «Я забираю этого бойца!» — кивнул на Ветлугина майор. «С чего бы это?» — еще больше скривился Ротный. «Есть новые обстоятельства по его делу!» «Слышь, танкист, езжай своей дорогой!» — сквозь зубы процедил Старлей. «Как стоите перед старшим по званию!» — рассверепел Терцев и рявкнул во весь голос. «А ну, смирно!» Старшина, нехотя опустил руки по швам, чуть подобрал выставленную вперед ногу Ротный. «Боец поедет со мной», — уже снова спокойно, но отчетливо повторил Терцев. «Ладно, разберись», — махнул рукой старшине командир и, повернувшись спиной, подал общую команду. «Остановись!» Звякой оружием строилась рота для продолжения марша, а старшина Терцев и Ветлугин шагали к стоявшей неподалеку Тридцатьчетверке. Последний буквально гипнотизировал взглядом танк. Это не укрылось от Терцева, и майор чуть улыбнулся, довольно краешком рта. И они разобрались, ведь Лугина в итоге установили в звании и вернули к ним в танковую часть. Тогда он оправился от последствий ранений только два месяца спустя после того, как территория вокруг хутора, на котором его оставили, была занята советскими войсками. Поздней осенью 1944 сам явился в комендатуру ближайшего городка, рассказал, как оказался на польском хуторе. Ему не поверили, сочли за дезертира. «А в запрос делали?» – спрашивал его в батальоне уже Коломейцев. «Куда-то делали?» – отзывал сержант. Пришел ответ. «Пропал без вести февраля 1944-го под Ольшаной». «А мы?» – приглянулись офицеры. Терцев сразу на выходе к своим в показаниях подробно описал, где, при каких обстоятельствах и в каком состоянии оставил раненого сержанта. Пытались навести о нем справки и потом. Ведь лугин поморщился. Как сложилось, так сложилось. Кто мог знать, что там с вами? Видать, некогда было разбираться в подробностях. Махнул рукой и досказал бесцветным тоном. Соизволил найтись, значит дезертир. Не расстреляли тогда потому, что сам пришел. Дальше был спецлагерь НКВД для проверки выходивших из окружения и разбирательств по таким вот случаям. Допрашивали повторно и опять не поверили. А доказать он ничего не мог. Сильнее всего в этой истории его задели не боевые действия и плен, не перенесенные тяготы и опасности побега, именно то, что не поверили свои. Впрочем, он об этом долго не рассуждал. Обронил только вскользь, что время такое. Некому предъявлять претензий Иначе с этим можно было зайти чересчур далеко, если разбираться совсем уж предметно. В природе событий, случившихся за последние десятилетия. О ком он именно отзывался очень тепло, так это о тех польских стариках, в доме которых его оставили Терцев с Епифановым. Выходили как родного сына. Привлекать их к хлопотам об устройстве своей судьбы ведь Лугин отказался. Затаскает по инстанциям, а там мало ли какие у людей от этого могут возникнуть проблемы. В конце концов, сейчас все опять обернулось счастливым образом. Дел впереди еще предстояло немало. А потом они пересекли границу Рейха. Врезалась в память надпись огромными буквами, закрепленной на щите обочин дороги. Вот она, проклятая Германия. Казалось, после всего увиденного и пережитого, до этого ярости и желание мстить усилится многократно. Но вместо них сильнее всего от чего-то запомнилось какое-то щемящее и тоскливое чувство от вида убитого немецкого мальчика. Он лежал на булыжной мостовой на углу двух улиц какого-то маленького германского городка с островерхими черепичными крышами домов. Название городка стерлось из памяти. На мальчике была вельветовая курточка, аккуратные брючки и вычищенные ботинки. Ему было лет 12 Видимо, зацепило случайной пулей или осколком. Рядом сжался к мертвому хозяину испуганный щенок. Поводок был намотан на руку мальчика, и щенок не мог никуда убежать. Он смотрел, поджав хвост совершенно обезумевшими глазами на колонны проходящих мимо войска техники. Терцев поглядел на них из люка проезжавшего танка и отвернулся. Подумалось, как это все неправильно. И тут же вспомнилась история семьи старшего лейтенанта Малеева, которую заживо сожгли вместе с другими односельчанами. причем доподлинно был установлен еще тогда по горячим следам что сделали это не каратели из национальных батальонов славившиеся своей бессмысленной патологической жестокостью а именно немцы вполне возможно что у маленького сына малеева тоже был щенок с которым он играл и ходил гулять зачем все это мелькнуло в голове у терцевого мысли и главное что нужно сделать чтобы это никогда не повторилось вновь Майор отогнал от себя подобные мысли, хоть это под влиянием момента и казалось сделать довольно сложно, просто время для них еще не пришло. «Вы же культурные люди из России!» — отчитывал их комбриг в самом преддверии Берлинской операции. «Не ведите себя, как европейские варвары!» Терцев и Коломейцев стояли перед ним с виноватым видом. «Наступили уже по-настоящему весенние погожие деньки». Танкисты расположились на отдых в усадьбе с большим ухоженным парком. В парке был пруд, а в нем плавали огромные зеркальные карпы. От кого-то поступило предложение глушить рыбу гранатами. «Да чего мелочиться!» — с мальчишеским задором предложил Витяй. «Давайте один раз из орудий выстрелим». «А давай!» — поддержал идея терцев. Коломейцев залез в танк и выстрелил прямо в пруд. Карпов собирали с поверхности воды целыми плащ-палатками. Теперь приехавший на шум камбрик устраивал им выволочку. Как не стыдно, боевые офицеры, командир батальона, командир роты. Они молча кивали, вроде как были очень смущены. А когда комбриг направился к своей машине, витя и крикнул вслед. — Ну ху, приходите, товарищ подполковник. Комбриг, не оборачиваясь, только махнул рукой. И все-таки разные мысли не могли не одолевать Терцева и его товарищей при прохождении по таким с виду аккуратным и благополучным германским городам и весям. Конечно, самая главная мысль была у всех о том, чтобы добить врага в его же логово и поскорее закончить войну. Но были и другие наблюдения, впечатления, рассуждения. Лично Терцева Европа поразила прежде всего своими смешными расстояниями несколько сотен километров, и странами, которые можно было исходить из конца в конец за полтора-два дня. Сама собой приходила на ум картинка из школьного учебника по истории. Там был нарисован немецкий крестьянин периода феодальной раздробности Германии на сотни крохотных княжеств. Сам крестьянин лежал на территории одного княжества, а ноги его под полосатым шлагбаумом были вытянуты уже на территории другого. Совершенно непонятно, как такие люди могли неоднократно претендовать с оружием в руках на наше пространство. И дело тут не в географии, а в их менталитете. Слишком тесные они, слишком узкие, как и все вокруг сейчас. Хотя бы только по одной этой единственной причине никогда у таких людей не получалось бы завоевать и удержать территории в России. Это сердце знал, помнил генетической памятью сквозь столетия, пожалуй. И никогда в этом не сомневался, по определению. Здесь схема была проста и понятна. Любой внешний враг будет рано или поздно изгнан и уничтожен. А Россия всегда была, есть и будет. Это тоже доказано столетиями нашей истории. А в истории ты всякое бывало. И следовало признать, что самыми тяжелыми для нас оказывались времена внутренних неурядиц. Вот сейчас ушел от них комбриг, отчитав за рыбу. Сел в свой вилес рядом с ординарцем Егорычем, старым солдатом, сибирским стрелком еще с прошлой мировой войны. Своим внешним видом, манерами, усами Егорыч напоминал Терцеву-пулеметчика Епифанова. Они даже не запомнили, когда среди прочих советских наград снова появился на груди Егорыч солдатский Георгий. И Терцев сейчас не хотел даже расспрашивать старого солдата, за кого тот воевал в гражданскую войну. Может, за красных, а может и за белых. Сейчас для майора было важнее другое, то, что вот едет нынче по Германии Егорыч со своим крестом на груди, и красный едет, они белый, русский. Мысли сами собой побежали дальше. Конечно, мы должны были прийти сюда на четверть века раньше. Так должно бы случиться, но тогда не случилось. Прийти не для того, чтобы кого-то завоевать или покорить. Зачем они нам нужны? усмехнулся мысленно терцев. Эти крестьяне с ногами под шлагбаумом. Нам это вообще совершенно не свойственно и не нужно. Не мы начинали все эти войны. Вот только приходить всякий раз должны именно мы для того, чтобы их закончить. Но прежде всего, чтобы уничтожить зло. Зло, которое ощущалось сейчас всеми клеточками души, как нечто абсолютно темное. Без всякого оправдания и понимания к нему. Просто потому, что это зло. Поэтому они сейчас были здесь. и по-другому быть не могло. Впрочем, какой-то сбой все же произошел, противоречие, что ли, думал сердцу Он вспоминал того офицера в Варшаве с Георгиевской ленточкой, о чем они тогда с ним только не переговорили. Стерцеву не оставлял ощущения, что все происходящее сейчас вроде бы то и вроде бы не совсем то, что должно было быть. Не целиком, не до конца, что ли. Точнее было не сформулировать. Да, пожалуй, не нужно это сейчас. Как там говорил Цапа? До 1914 года пока еще все нормально было, припомнил Стерцеву. Эх, Васька, Васька, устами младенца. Все же было очень горько от того, что существовал вот этот офицер со своей правдой, со своей борьбой со злом. И отрицать его существование было бы неправдой, а игнорировать полуправдой. Что... Тоже ни к чему хорошему в конечном счете для прояснения и понимания происходящих событий привести не могло. И есть Егорыч со своим крестом. И оба заслужили кресты, выполняя когда-то одно общее дело. Есть они все, в конце концов. Так разве борьба со злом не является одним общим делом? А сейчас... Стоп, дальше не надо. Тем более, что все равно дальше... Они пока что упирались прежде всего в это самое абсолютное черное кровавое зло, четыре года сплошным фронтом стоявшие перед ними, приговор которым при любом раскладе мог быть только один – извести его под корень. Но совершенно очевидно, что за этот сбой или противоречие Европы и мы заплатили и продолжаем платить последнюю четверть века. В конце концов, они же не слепые, чтобы не замечать очевидное. Концлагеря не только освобождали, но и оставляли за спиной. Эта война, без сомнения, будет выиграна, и это будет справедливо, потому что у них за спиной семья старшего лейтенанта Малеева, которую сожгли, и они знают, кто это сделал. И это для них все перевесит, все остальное на белом свете, сейчас и всегда. А что потом? Победителей задушат в объятиях, чтобы не было слышно их голоса, Ясно одно, крови достаточно. Горе прокатилось абсолютно по всем. Но кто привел ко всему этому в таких масштабах? Все ли зло будет уничтожено по окончании этой войны? Они же не дураки, в конце концов, чтобы не задаваться этим вопросом Война, помимо всего прочего, научила их мыслить прямо и смело. И по всему выходило, что нельзя ограничиваться только этими четырьмя, пусть и чудовищными страшными годами. Нужно мыслить хотя бы на несколько десятков лет назад, а вперед. терцу в какой-то момент с такими мыслями стало страшно от века, в котором они жили. Но времена, как известно, не убирают, да и не привык он отворачивать. Это как при танковом таране. А тут уж майор не понаслышке знал, о чем речь идет. Тут уже не клянешь судьбу за то, что она посадил тебя за рычаги. Ты выполняешь то, что должен, при любых обстоятельствах, которых оказался. И только так действительно не страшно даже от мысли. А еще Терцев замечал, что Европа, в которую они сейчас входили, все-таки средневековая. Не было в ней никакого прогресса, потому что суть настоящего прогресса духовная. Поразительно, насколько дальше и выше ушли от нее мы. Даже в нашем, чего греха таить, искалеченном за последние лет тридцать состояний Речь не о превосходстве. Это не то слово. Речь о нашей зрелости душ по сравнению с ними. И это после всего того, что у нас творилось дома. Старший лейтенант Малеев убивал солдат противника. И если бы дошел сейчас до Германии, то продолжал бы это делать с тем же упорством, что и раньше. Но ему и в голову не пришло бы поступить с немецкими женщинами и детьми так, как эти солдаты противника поступили с его семьей. И в этом была главная разница между ним и ими. Никто бы из шедших вместе с терцем боевых товарищей не запер бы специально их на ключ и не поджег. Вне зависимости от того, какого горя бы они не хлебнули перед этим. Потому что шли с вырезанными из консервных банок крестиками в нагрудных карманах Зашитыми в рукавах гимнастерок девяностыми псалмами, с молитвами, тексты которых были записаны на сложенных в несколько раз лихточках в клеточку из обычных школьных тетрадей. Это только то, что Терцев знал о себе и своих товарищах, то, что видел своими собственными глазами. Вот такие они все получали скрученные в узлы, вывернутые наизнанку и снова распрямленные обратно. А немцы бежали... Перед ними эвакуировали, когда смогли, и свое мирное население, поскольку мерили по себе. Так о чем тут говорить? Они вступали в край дикого и варварского средневековья, с пытками кострами инквизиции, скрывавшегося под лоском материальных благ цивилизации. На улицах городков и деревень, которые они штурмовали или занимали без боя, лишь только наступал затишье, Тут же к русским полевым кухням выстраивались длинные вереницы немецкого мирного населения. Конечно, бывало всякое. Поговаривали о грабежах и о насилии, о жестоком обращении. сердце усмехнулся. Вспомнились немки, дисциплинированно готовые на все, раз их мужчины проиграли войну. Это тоже такое примитивное средневековье. Один раз проезжавший танкист видели, как солдатик, раздававший на площади хлеб, сначала не понимаясь чесал в затылке, Потом покраснел, а затем прогнал их за шею. Но уже розданный хлеб не отобрал. Немки испуганно, прижимая буханки груди, покорно перебежали на другую сторону площади. В России такую картину с нашими женщинами невозможно было представить, как бы ни шли у нас дела. «Почуяли фрау, что у славян кровь пободрее бежит, чем у арийцев», — хохотнул Ветлугин, наблюдая за сценой на площади из открытого люка. Впрочем, танкисты передовых частей мало имели возможности наблюдать подобные ситуации. Боевые подразделения сейчас, пожалуй, больше, чем когда-либо были устремлены вперед, были нацелены на скорейшее завершение войны. И если бы майора Терцева спросили, чем ему все-таки запомнилась Германия, по которой они тогда проходили, то, наверное, он, отбросив все эксцессы, назвал бы собирательный образ нашего солдата полевой кухни. разливавшего суп хорошо одетым, испуганным и одновременно дисциплинированным мирным германским гражданам. Разумеется, это не было правилом, но это был неким вектором, если можно так выразиться. Была открыта последняя страница Великой Отечественной войны. Началась битва за Берлин. Сопротивление врага, однако, ничуть не ослабевало. Жуткая мясорубка обернулась в противника с его позиций на Зиеловских высотах. Чуть в стороне от них бригада штурмовала один за другим укрепленные немецкие городки, расположенные среди многочисленных речек и каналов. Советские танковые части несли большие потери от действий фаустников. Они стали настоящим бичом на завершающем этапе боевых действий. Терцев в очередной раз вспоминал Варшаву и все трудности использования танков в условиях городской застройки. Стоявший на площади Тридцать четверки комбрига подвели двух пацанов в одинаковых кепках цвета болотной тины с длинными козырьками. Кепки висели у них на ушах. Один был в мундире не по росту, другой вообще в клетчатой рубашке и шортах. Пацанам было лет по тринадцать-четырнадцать. Танкисты бросили на брусчатку два отобранных, неиспользованных фаустпатрона. «Выстрелить успели?» — сурово спросил комбриг. «Никак не», — последовал ответ. «На чердаке отловили пионеры-герои». — Выпороть их шомполами, — распорядился полковник, — всыпать по 20 ударов, так, чтобы на задницу сесть не могли. Пожилой солдат кивнул и принялся выкручивать шомпол из трех линейки. — Это как? — тихонько спросил его молоденький красноармеец Сейчас увидишь. Мальчишка в шортах съежился, а тот, что был в мундире, задрал нос из-под кепки и надулся, как гусак. — А вот этому 25 пять, — ткнул в его сторону пальцем комбрик. В другом городке им не оставили выбор Первой на улицу вошла пешая разведка. Осмотрели дома, чердаки, подвалы. Везде было пусто. Только в подвалах пряталось мирное население. Вернувшись, разведчики доложили, что оборудованных позиций противника в городе не обнаружено. А когда в городок втянулись танки, по ним из подвалов ударили фаоспатроны. «Почему не атакуете?» — надрывалась радиостанция в машине комбрига. «Немедленно занять город». Подполковник, прищурившись, посмотрел на горевшие впереди 34 и ответил в эфир. «Занимая». Подвезли несколько ящиков гранат. Сформированным из танкистов и пехотинцев группам было приказано идти по улицам и закидывать гранатами все подвалы без разбора. Через полчаса комбриг доложил о занятии городка. В нем больше не было потерян ни одной машины. Утром следующего дня, откинув башенный люк, Терцев наблюдал в бинокль, открывшуюся перед ним панораму Берлина, окруженная со всех сторон столица Тысячелетнего Рейха, была объята пламенем и затянута клубами густого дыма.